Глава 28 На Наутро я с трудом выполз из-под одеяла. Знобило, голова была тяжелой, словно тоскливая лихорадка Вилмара передалась мне. Послышался голос дельфиса С добрым утром, принц Анцель! Правда, голос был явно расстроенным. Я спросил. — Что-то случилось? — Да, Вилмар пропал. — Как это? Слуга зашел в комнату, а постель была пустой. Уже обыскали весь замок от подвала до чердака и все службы. На конюшне его лошади не оказалось, ворота замка были открыты. Хуже всего то, что ночью был сильный снегопад, и никаких следов не осталось. Король сам собирается ехать на поиски. Тут я уж позабыл обо всем остальном и вскочил с кровати. Я же знаю, он отправился в горы. А на поиски еще точно не успели уехать? «Кажется, нет!» Времени оставалось в обрез. Я по-быстрому оделся и вылетел из комнаты. Уже в коридоре меня настигла меховая куртка с капюшоном. То есть это дельфис конечно, тащил ее по воздуху. «Подождите! Наденьте лучше это! Сегодня мороз!» Я стащил себе себя плащ, схватил куртку и кинулся к лестнице. Во дворе замка было многолюдно. Суетились слуги, тут же оказалось несколько верховых стражников, готовых отправиться в путь. Дядя лоренс сидел на вороной лошади, сжимал в руке хлыст так, что костяшки пальцев побелели. Я подбежал к нему. «Вилмар поехал в горы, я точно знаю, туда, где его бывшая хижина». «Откуда тебе известно?» «Мы вчера вечером говорили с ним. Он сказал, ему снится мать и зовет в те края». «Где они когда-то жили?» «Хорошо, тогда сразу отправимся в горы». «А можно мне с вами?» «Можно», — дядя обернулся к слугам. «Приведите ему лошадь и поскорей». На улице действительно оказалось заметно холоднее, чем обычно, так что теплая куртка очень пригодилась. Я уже успел залезть на свою буланную лошадь, которую привели из конюшни, когда на крыльце показалась Аделинда. Одета она была как для верховой езды. Аделинда моментально оказалась рядом и заявила. — Я тоже поеду с вами. — Хотя бы ты сиди на месте, — заорал дядя Лоренс. И чтобы ни шагу из замка, уведите ее. Двое слуг тут же подхватили Аделинду под локотки и увели обратно в замок. Она даже не успела ничего сказать, да и сопротивляться не стала. Наверное, от неожиданности. Честно говоря, я слегка оторопел. Дядя Лоренс никогда раньше не повышал голос, и даже когда мы опоздали, заплутав в подземелье, говорил совершенно спокойно, хоть и здорово рассердился. Видимо, Аделинда подвернулась под горячую руку. Дорога в горный край мне показалась короче, чем в прошлый раз. Просто ехали мы еще быстрее, несмотря на выпавший снег. Всего набралось 12 человек. Кроме начальника стражи, Тарына и нас с дядей, двое молодых придворных и семь стражников. Лошади словно вырвались на свободу после того, как их долго держали в заперти, и теперь радовались возможности побегать на просторе. Снег так и летел из-под копыт. Моя булана тоже не отставала от холеных лошадей-стражников. Безостановочный бег, мелькание сугробов и деревьев, храп разгоряченных лошадей. Все это как-то отвлекало от неприятных мыслей. И все равно я думал о том, что надо было мне хотя бы остаться в комнате Вилмара, ничего бы тогда не случилось». О чем думал дядя Лоренс? Судя по выражению лица, мысли у него были мрачнее некуда. «Показались знакомые сосны, а потом мы уже попали в зеленый оазис, укрытый каменными стенами». Гнидая лошадь Вилмора мирно щипала траву. При нашем довольно шумном появлении она встряхнула гривой, удивленно взглянула на нас и вернулась к своему занятию. «По крайней мере, мы на верном пути», — сказал дядя. Он спрыгнул на землю, подошел к гнедой, погладил по шее. «Где твой хозяин?» Мы все тоже спешились, оставили лошадей пастись дружной компании и двинулись дальше. Наверняка снег, он шел всю ночь и утих только под утро, укрыл камни белым рыхлым слоем. Миновали намертво застывший водопад, обогнули скалу. Вскоре мы уже карабкались наверх. Каменные ступени прятались под снегом, приходилось двигаться осторожно, чтобы не оступиться и не соскользнуть вниз. Когда добрались, наконец, до хижины, мне уже стало жарко. Хижину занесло не так сильно, как можно было ожидать. Видимо, ветер ночью сдувал снег с той стороны горной площадки. Снег перед дверью почти не пришлось разгребать. Она открылась легко, лишь чуть скрипнула. Внутри никого не было. «Ансель, зайди первым. Посмотри, там что-то изменилось». Я зашел в комнату, где было лишь чуть теплее, чем снаружи, осмотрелся. Очаг холодный, меховые одеяла на топчанах лежали так же, как мы их и сложили в прошлый раз. Мне кажется, все как и было. Дядя Лоренс тоже вошел, окинул взглядом комнату. Как давно я здесь не был. Несколько человек по очереди протиснулись внутрь. Сразу стало тесновато. «Разделимся и начнем прочесывать горы?» — спросил Тарен. «Да», — отозвался дядя. «Можете пока перекусить. Еще неизвестно, когда получится в следующий раз отдохнуть». Сам он снова приоткрыл дверь. «А вы?» «Я не хочу ничего. Только побыстрей, Не засиживайтесь». Мы разместились кто где, подошли и оставшиеся снаружи. Наскоро перекусили хлебом и ветчиной. Еще стражники прихватили фляжки со сладким травяным чаем. Он был теплым. Наверное, фляжки имели некоторое сходство с термосами. Или это была какая-то мелкая бытовая магия. Я выглянул в окно. Дядя Лоренс шагал туда-сюда по снегу. Потом остановился на самом краю, там, где площадка обрывалась. Может, вспоминал времена, когда приезжал сюда к матери Вилмара, или тот день, когда забрал его в замок. Тарен, который дожевывал бутерброд, сказал двум стражникам. — Вы сейчас спуститесь к озеру, чтобы зря времени терять. Проверьте полыньи. Я с кем-нибудь отправлюсь в ледяную пещеру. — Можно мне тоже в ледяную пещеру? — вмешался я. — Разумеется, принц Анцель, как пожелаете. Если ваш дядя не будет против. Остальных Таран распределил по разным направлениям. Вскоре мы вышли наружу, потом спустились вниз. Дядя замер при виде того самого каменного языка, огромного выступа, нависшего над пропастью. Он немного напоминал очень сильно вытянутый балкон без перил. Наверное, его все-таки сотворил в древние времена какой-нибудь горный дух. Совсем не похоже было, что такое могла создать природа. Кажется, у нас с дядей одновременно мелькнула одна и та же кошмарная мысль. Он быстро приблизился. К счастью, присыпанная снегом площадка под скалой была пуста. — Что ж, теперь в ледяную пещеру? — спросил Тарен. — Да, и я пойду с вами, — отозвался дядя. Айсберг высотой с пятиэтажный дом плыл нам навстречу. Хотя это просто так казалось, конечно. Мы сами приближались к громадной глыбе льда. А если отодвинуться и посмотреть со стороны, заметно было, ледяной хребет тянется так далеко, что его начало теряется где-то вдалеке. Вход скрывался за сотнями сосулек. Едва мы зашли внутрь пещеры, как словно провалились в иное измерение. Не было уже ни гор, ни светлого неба, ни морозного воздуха. Совсем другой мир, состоявший из одного только льда. С высоченного сводчатого потолка свисали ледяные сталактиты. По обеим сторонам длинного коридора стояли ледяные колонны. На гладком ледяном полу то тут, то там виднелись неровные пирамиды из осколков льда. Лед был вроде бы обычный, прозрачный, но стены пещеры оказались такими толстыми, что сквозь них внешний мир было уже не разглядеть. Нас будто навсегда отрезала от всего внешнего. Зато от стен шел какой-то внутренний свет, не бросающийся сразу в глаза, едва заметный. Удивительно, что ни Вилмар, ни Аделина в прошлый раз даже не упомянули об этой пещере, хотя она находилась не так уж и далеко от хижины. Не могли же они случайно позабыть о такой местной достопримечательности? — Вот уж где можно спрятаться ото всех! — сказал Тарен. Дядя Лорен скинул на него угрюмый взгляд, но ничего не ответил. Мы продолжали двигаться вперед, в полном молчании, пока Тарен снова его не нарушил. — Надеюсь, хозяин пещеры нам не попадется навстречу. — Что за бред ты несешь? — на этот раз отозвался дядя. — Его не встречали здесь вот уже две-три сотни лет. Я бы на твоем месте вообще помолчал. Если бы твои подчиненные как следует исполняли свой долг, нам не пришлось бы здесь сейчас бродить. — Да, я виноват, государь! — тарн наклонил голову. — Готов принять любое наказание. Но я просто имел в виду, что хозяин пещеры может где-то поблизости находиться. А принц Ансель наверняка еще не слышал историю про ледяную пещеру. Не так ли? Я тоже не смолчал. — Не так ли? Вы расскажете? — Его величество позволит? — Рассказывай, если тебе так хочется, — сказал дядя. — Это лучше, чем бродить в тишине. А тишина и правда была слегка пугающей, даже по сравнению со звенящей тишиной, царившей в горах. История ледяной пещеры В стародавние времена на месте пещеры тянулась длинная долина, которая делила эту часть горного края на две почти равные половины. В долине росли ледяные розы. Такие розы гораздо крупнее обычных живых роз. «Вам, принц Анцель!» Тарен на секунду замолчал, прикидывая. «Они были бы примерно по плечо. Сам-то Тарен был выше меня почти на голову. Ну, на то он и начальник стражи, должен быть внушительным великаном». Такие розы, как на стене в белом зале? Очень похожие, только в замке они хрустальные, а те были из чистого льда. Они цвели весь год напролет и даже ночью не закрывали свои прозрачные лепестки. Красивое было зрелище, само собой. Но красота — это не главное, что ценилось в ледяных розах. Главное, они умели предсказывать будущее и никогда не ошибались. Время от времени кто-нибудь из жителей королевства отправлялся в долину роз, чтобы узнать свою судьбу. Шли издалека, в надежде услышать что-то ободряющее. Только местные обитатели не приставали к розам с подобными вопросами. Они-то отлично понимали. Розы привыкли говорить правду без прикрас, а в жизни больше горя, чем радости. Так зачем заранее знать все свои потери наперечет? Лучше спать спокойно, не представляя будущее и не мучаясь от безысходности. Однажды в долину Рос спустился совсем юный путник. Он был учеником могущественного волшебника. Гронделя? Нет, другого. В те времена их было намного больше, чем сейчас. Как звали волшебника, позабыл, а вот его ученика звали Зортен. Юноша был очень честолюбив и мечтал о славе. Мечтал превзойти своего учителя в искусстве магии, добиться славы, обрести власть над душами людей. Он был почти уверен, что задуманное сбудется, однако на всякий случай хотел еще раз узнать у Рос. Итак, он отпросился у наставника и пешком отправился в долину. Когда добрался туда, подошел к одному из кустов росших на самом краю, и попросил предсказать будущее. Прозрачные лепестки раскрылись шире, ветки качнулись. И тут же, будь то хрустальные колокольчики, зазвенели. Такой уж голос был у ледяных роз. «Ты добьешься в жизни всего, чего захочешь. Слава, почести, деньги — все это у тебя будет». Но умрешь ты в одиночестве и в страшных мучениях. Первая половина предсказания Зортона, разумеется, обрадовала. Но вторая... — А ты точно знаешь? — пролепетал он. — Розы никогда не ошибаются, ответил ледяной куст и замолчал. Больше из него ни слова не удалось вытянуть. С тяжелым сердцем юноша отправился обратно. О мрачном предсказании он постарался забыть, жадно впитывал знания, которые передавал ему наставник. Через какое-то время действительно превзошел его и стал известным сначала в своей провинции, потом молва разошлась по всему королевству. После того, как Зортен сумел одолеть ядовитого дракона, наводившего ужас на несколько селений, молодого волшебника пригласили в королевский замок. Он остался там, и сам король не предпринимал ничего, не посоветовавшись Зортонам. И вот, когда все шло просто чудесно, Зортону приснился сон о долине роз. На следующий день он не выдержал и верхом отправился в долину. Решил попытать судьбу еще раз. «Зачем ты явился снова?» – удивился розовый куст. «Я уже все сказал тебе тогда». «Ты получишь от жизни многое, но умрешь в мучениях». Лепестки закрылись, цветы и бутоны сердито отвернулись от волшебника. Нечего делать, пришлось вернуться в замок. Шли годы, волшебник достиг всего, о чем мечтал, и пожелал отдохнуть от жизненной суеты. Король щедро вознаградил его за многолетнюю службу на благо королевства. Зортен построил большой красивый дом с садом, женился на молодой красавице, обзавелся детьми. Магией он теперь занимался лишь иногда, для собственного удовольствия или откликаясь на просьбы короля и высших придворных. Жизнь текла счастливо и мирно. Но однажды Зортен залюбовался только что распустившейся белой розой в своем саду, прикоснулся к кусту и укололся до крови. Сразу вспомнил о предсказании и снова отправился в долину роз. На этот раз уже в собственной карете, щедро украшенной золотом, запряженной парой великолепных белых лошадей. Он не стал подходить к знакомому кусту, приблизился с другой стороны. Долго выбирал, в конце концов попросил предсказания у одного из ледяных кустов. «Ты умрешь в страшных мучениях», — произнес тот, — и ни одного человека не окажется рядом. Никто тебе не поможет». «Вы все лжете, воскликнул волшебник. «Я сам построил свою жизнь, и не вам решать, как она закончится! А вот вас самих скоро уже не будет!» «Не спорь с судьбой!» — зазвенели лепестки ледяных роз. «Судьбу нельзя изменить!» Волшебник воздел руки к небу и закричал заклинание, которое когда-то составил сам. Против этого заклинания не было спасения. Налетели огненные тучи, и на цветущую долину пролилось белое пламя. Огненный дождь падал на цветы, они плавились и шипели. Волшебник уже торжествовал, но тут крайний куст протянул к нему ветки, обхватил, сжал в колючих объятиях. В следующее мгновение волшебник оказался среди ледяных цветов. Они сами уже погибали, однако успели разорвать его на куски. Все получилось, как и было предсказано. А огненный дождь вскоре утих. Вместо долины ледяных роз вырос ледяной хребет с пещерой внутри. Лед застыл намертво и никогда не тает. Говорят, призрак Зортына навеки заключен здесь. Дядя Лоренс, который явно слушал невнимательно, вдруг остановился, как вкопанный. Впереди у ледяной колонны кто-то лежал на полу, свернувшись клубком и укрывшись темным плащом. — Вилмар!